Голова седьмая «Э Стоявшая на грубо сколоченном деревянном столе бутылка с квасом подпрыгнула и едва не опрокинулась. Я инстинктивно втянул голову в плечи, а потом распрямился и стряхнул с волос просыпавшийся с потолка блиндажа песок. Знатно жахнуло, вот только как-то слишком близко. Это что, уже износ стволов начал сказываться? вроде рановато еще с того момента как поля нарезав орудий начали покрывать хромом живучесть стволов возросла очень существенно скорее всего просто сорвало ведущий поясок да похоже все таки придется делать двойной а это опять увеличит стоимость снаряда я протянул руку и с цапа в бутылку сделал большой глоток хорошо куда там всяким кока колом Впрочем, это уже дошло и до покинутых мною современников из начала XXI века. Потребление Кока-Колы, на которую изголодавшийся по обетованной загранице народ позднего СССР набросился сразу после падения железного занавеса, все последние годы перед моим переносом сюда неуклонно снижалось, а кваса, наоборот, росло. Несмотря на все рекламные кампании, кстати, довольно талантливые. Тенденция оказалась настолько ярко выраженной, что в 2007 году сама компания Coca-Cola озаботилась производством кваса. Ну а здесь, похоже, есть шанс вообще не пустить едкую американскую газировку не только на российский, но и на европейский рынок. Либо сделать из нее обычный нишевый, то есть слегка маргинальный бренд. Хотя вообще-то производство кваса в бутылках Я затеял в основном из-за того, чтобы получить рынок сбыта для запатентованной мною пробки. Однако идея оказалась плодотворной и сама по себе, так что сейчас мои созданные на поях с братьями Ковалевыми заводы выпускали уже 15 видов кваса — русский с хреном, белый, петровский, ржаной, сухарный, медовый, ягодный, красный, фруктовый и так далее. Если честно... В России они продавались в относительно скромных объемах и скорее вследствие удобства упаковки. Зато в Германии и Франции, к моему удивлению, пошли на ура. На этот раз блиндаж лишь слегка тряхнула. Вот он, этот явно пошел нормально, ближе к центру эллипса рассеивания, как ему и положено. Грохот выстрелов над полигоном Звучал уже третьи сутки без перерыва. Огонь вели орудия двух калибров 305 и 203 мм. Именно эти калибры станут главными на строящихся броненосных крейсерах и броненосцах. Броненосные крейсера планировалось вооружить четырьмя 8 дюймовками с классическим расположением по два орудия в носовой и кормовой башне и восемью 6 дюймовками коне все в тех же уже практически стандартных. Двух орудийных полубашнях, которыми оснащались крейсера «Золотой» и следующих серий. Но там они выступали в качестве главного калибра, а на броненосных крейсерах и броненосцах должны стать средним. Разница была только в несколько увеличенной длине ствола, но еще в кое-каких усовершенствованиях, сделанных по результатам эксплуатации этих орудийных установок на крейсерах. На броненосцах же главным калибром должен был выступить 12-дюймовый, а в качестве среднего рассматривался либо все тот же 6-дюймовый, либо 8-дюймовки. Третьим, как это сейчас называлось, противоминным калибром всех кораблей, будут новые 87 миллиметровки совпадающие по калибру с новыми же армейскими полевыми орудиями. Курс на унификацию калибров. Я выдерживал жестко, хотя суммарный выигрыш от него оказался несколько меньше, чем я предполагал. Полностью совместить технологии никак не получалось. Морские пушки были тяжелее, с более длинными и толстостенными стволами. Так что унификация производства стволов удалась лишь частично, да и это было немало. А так вообще полевые пушки вышли просто на загляденье. Но пока на вооружение был принят только первый дуплекс. Причем, вопреки моим опасениям, проект прошел на ура. Введение в конструкцию достаточно мощных противооткатных устройств позволило сделать лафет с раздвижными станинами, что тут же увеличивало угол горизонтального обстрела орудия до 45 градусов, в то время как у типичных для этого времени орудий на лафете с одной станиной Он составлял едва 5 градусов. Угол вертикальной наводки тоже увеличился. У 107-миллиметровой гаубицы он составлял почти 65 градусов. У пушки был в полтора раза меньше, но тоже значительный. Вследствие чего наши новые орудия получили не только увеличенную дальность стрельбы, но и просто несопоставимые с другими образцами возможностей для маневра огнем. Вообще раздвижные станины произвели фурор. И не то, чтобы они были недоступны технологически, нет, просто это пока не пришло никому в голову. Смысл в лафете с одной станиной сохранялся до тех пор, пока орудия не начали оснащаться противооткатными устройствами. Пока этого не было, при выстреле отдача орудия гасилась откатом его назад при такой конструкции орудие станина лафета расположенное по оси ствола служило таким примитивным противооткатным устройством передавая отдачу на землю и гася ее с помощью собственной упругости и силы трения опорной лапой о землю но такая конструкция при всей ее простоте и дешевизне во первых сильно замедляла боевую скорострельность орудия поскольку для следующего выстрела Орудие требовалось выкатить на старую позицию, вновь навести, зарядить и лишь затем выстрелить. А во-вторых, вследствие того, что единственная станина должна была при выстреле располагаться очень близко к оси канала ствола, ограничивала угол горизонтального наведения орудия узким сектором в 5-6 градусов. И если требовалось перенести огонь по фронту за пределы этого сектора, расчету надо было прекратить стрельбу и перенести огонь по фронту за пределы этого сектора. Расчету надо было прекратить стрельбу и вручную развернуть орудие. Как только орудие получило возможность компенсировать отдачу непримитивным откатом назад, а работой соответствующих механизмов Необходимость в лафете с одной станиной тут же отпала. Однако для того, чтобы не просто понять преимущество лафета с раздвижными станинами, но и хотя бы представить себе возможность подобной конструкции в том варианте истории, который преподавали мне на занятиях в нашем военном училище, потребовалось порядка двадцати лет. На протяжении Первой мировой войны орудия все еще имели лафеты с одной станиной. Для меня же лафет с раздвижными станинами был совершенно естественным. Настолько, что мне пришлось специально разбираться с тем, что мешает применить подобную конструкцию здесь. Впрочем, разработка этого орудия шла очень тяжело. Приходилось бороться за каждый килограмм веса и за каждый рубль стоимости. Именно из-за необходимости удешевления орудия пришлось отказаться от дульного тормоза, а вследствие отказа от него заметно укоротить ствол. Иначе отдача оказывалась слишком сильной, вызывала быстрый износ противооткатных устройств и трещины в станинах что опять же приводило к снижению дальности выстрела до 9 километров, хотя снаряд позволял стрелять заметно дальше. В итоге упали начальная скорость и настильность траектории, а следовательно и точность огня. У конкурентов, правда, дела с этим обстояли не лучше, а даже хуже. Зато тщательная ревизия конструкции во всем В том числе и финансовым параметрам позволило уложиться в очень неплохие массогабаритные и стоимостные характеристики. Хотя, если уж быть совершенно честным, кабы не мои собственные металлургические заводы ничего бы не получилось. Достаточно сказать, что для того чтобы уложиться в определенные весовые и стоимостные характеристики, мне пришлось организовать производство специального сорта проката, предназначенного для изготовления пустотелых станин. Ибо станины, произведенные по прежним технологиям, то есть сборкой вручную из вырубленных металлических пластин, соединенных заклепками и болтами, либо выводили стоимость орудия за, так сказать, пределы добра и зла, либо, если использовать более дешевые материалы и простые технологии, доводили вес орудия до двух с лишним тонн в боевом положении. Мне также пришлось слегка поломать голову над тем, как использовать этот сорт проката в гражданских целях, ибо сносная себестоимость данного проката выходила только при таких объемах производств, которые производством одних орудийных лафетов не закроешь ни в какую. Ну да и с этим справились. Естественно, помогло еще и то, что в производстве орудия должны были широко применяться те новые технологии, которые в достаточной мере освоили пока только на моих заводах, например, холодная и горячая вырубка, штамповка и различные типы точного литья. Так штампованное стальное колесо с каучуковой шиной, используемое на моем лафете, обходилось дешевле чем такое же, но изготовленное из дерева и железа на лафете образца Обуховского завода, и при этом обладала гораздо большей прочностью, чем первая, и обеспечивала большую скорость передвижения по дорогам. Впрочем, скорость здесь определялась скорее не конструкцией лафета, а физическими характеристиками лошадей-упряжки. Так вот. Проект дуплекса моего завода был принят на ура. Уж слишком внушительным оказался отрыв по характеристикам от других образцов, представленных на конкурс. И победа моих образцов на конкурсе ГАУ прошла уже почти при полном молчании независимой прессы. Ибо никто из действительно разбирающихся в артиллерии людей не мог бы сказать, что победа была незаслуженной. Нет, кое-какое ворчание было. И обвинения в том, что я как председатель ГАУ избрал не тот калибр, тоже звучали. Эван-французы да немцы по-умному уменьшили калибр, и у них чудо, как хорошие орудия вышли, легкие скорострельные, не то что наши. Но звучали они глухо. Поскольку во многом, благодаря моему деятельному участию в проекте, у нас действительно получился шедевр. Это признавали почти все, даже мои противники. А жалкой кучке журналистов и издателей, которых любое мое действие интересовало лишь как повод для обвинения в очередном смертном грехе, для разворачивания очередной шумной кампании против меня, оказалось явно недостаточной. Более того, некоторые из этой своры, в ком еще теплились хоть какие-то остатки порядочности, вынуждены были хоть и сквозь зубы, но признать, что на этот раз... Великий князь не воспользовался своими полномочиями, чтобы обеспечить собственные заводы жирным куском государственного заказа, как он это делал всегда, а честно выиграл конкурс. Сейчас оба орудия дуплекса вместе с новым 87 миллиметровым морским орудием также проходили обширную программу испытаний, но не здесь, а на артиллерийском полигоне неподалеку от Казгана. Здесь же грохотали морские орудия. Прошлый 1897 год был для меня весьма удачным. Во-первых, в Николаевске, ну, который стал потом Кустанаем, на трубопрокатном заводе вступил в строй трубопрокатный стан для производства бесшовных труб по технологиям братьев Маннесман. И это была очень хорошая новость, потому что если все пойдет по моему плану, Сразу после начала испано-американской войны европейские страны введут повышенные торговые пошлины против САСШ. А то и вообще торговое эмбарго. А сие значало, что у меня появился шанс схарчить европейский нефтяной рынок, который уже вовсю подгребал под себя Рокфеллер. Рынок еще не очень большой, но уже вкусный. И ничьего там лазать американцам приняли свою доктрину Монро, вот и сидите в своей Америке. Но для этого мне требовалась возможность резко увеличить поставки нефти и керосина в Европу, для чего сейчас быстро строился новый нефтепровод от альметьевских нефтепромыслов, которые я только начал разрабатывать, до Чистополя, где у меня уже имелся нефтяной терминал. Оттуда нефть наливниками, а керосин самоходными баржами в запаянных банках доставлялись через Мариинскую водную систему на Балтику, где после перегрузки на морские суда они должны были расходиться по всей Европе. В Германии, Дании, Бельгии, Швеции, Франции и Англии еще в прошлом году были выкуплены участки земли, на которых уже строились склады и танки под нефть. Нет, подгребать под себя... Мелкоптовую и розничную торговлю нефтью и керосином я даже не планировал Бесполезно, не дадут В этом деле я собирался плотно сотрудничать с местными фирмами Склады же и терминальное хозяйство Нужны были мне для обеспечения бесперебойной поставки нефти и керосина Местным торговым фирмам в зимнее время Когда внутренняя навигация По рекам и озерам в России прекращалась Вследствие чего И поставки бакинской нефти до Черного моря, а оттуда уже до портов Средиземноморья, либо в Центральную Европу по Дунаю, был построен Шуховым по заказу моего нефтяного товарищества еще в прошлом десятилетии. Впрочем, подобных нефтепроводов на Кавказе уже было много. Шухов начал их строить еще в 1878 для братьев Нобель. Они до сих пор владели почти третью бакинской нефти, но вот никого более из иностранцев в Баку не было. Ротшильды продали свою долю в 1893 в обмен на долгосрочный контракт с фиксированными ценами. Впрочем, эти цены были зафиксированы весьма относительно. Когда на европейский рынок начал атаку Рокфеллер, мне пришлось скинуть цену для Ротшильдов, Почти в два раза. Во-вторых, мы наконец-то начали испытания артиллерийских снарядов, снаряженных тринитро Толуолом. На них я планировал перевести сначала флот, а затем и вообще всю артиллерию. Сделать это раньше было проблематично, вернее, испытания были вполне возможны, но вот развернуть широкое производство... Толуол — это отходы процесса перегонки нефти. И только в том случае, если этот процесс широко распространен, объемы толуола и цена на него будут достаточными для того, чтобы организовать производство тринитра толуола и использование его для оснащения снарядов по приемлемым ценам. Иначе он обойдется слишком дорого. И только год полтора назад российская, да считай моя, Нефтехимическая промышленность достигла такого уровня и объема в перегонке нефти, которые позволили надеяться на то, что флот, а затем и армия получат тринитротолуол в необходимом количестве. Поэтому я дал команду форсировать разработку этих снарядов, но снаряжение их тринитротолуолом было не единственным отличием. Макаров, буквально вцепившийся в программу разработки новых снарядов для русского флота, Постарался выжать из нее все, что только возможно.